Глава 4. Как утопили утопию. В вот 1870 году, когда на прилавках книжных магазинов Парижа появились первые экземпляры «20 тысяч лье под водой» Жюли Верна, ее автор бегал по городу и скупал на свои деньги тираж книги. Великий фантаст прошлого века был раздосадован тем, что большая часть издания его романа попала в руки читателя. Что толкнуло Жюли Верна на столь странный поступок? Оказалось, он только что узнал об изобретении англичанином Уайтхедом, самодвижущейся мины. Сегодня мы называем ее торпедой. И понял, что без этого нового оружия его Наутилус не может считаться совершенным кораблем. И хотя писатель оснастил подводный корабль капитана Немо техникой, опередившей научное достижение человечества на сотню лет, самым грозным оружием Наутилуса являлся таран, приспособление, изобретенное, как говорится, еще до Рождества Христова. Мы не можем сейчас утверждать, кто именно изобрел таран и кем он был впервые применен. Геродот около 484 425 -го годов до нашей эры приписывает изобретение этого орудия древним грекам. Это же утверждает римский историк и писатель Плиний-младший, 62 около 114 -го. Но дошедшее до нас изображение одного египетского корабля, относящегося к 15-му веку до нашей эры свидетельствует, что задолго до греков тараны были уже на кораблях египетских фараонов. Морская тактика тех времен сводилась к нанесению таранного удара в борт корабля противника, это неименуемо приводило к затоплению последнего. А если маневр не удавался и удар получался скользящим, то выступавшие со скул корабля другие, меньшие по размерам тараны, ломали весла и руль вражеского корабля, лишая его возможности двигаться и управляться. Одним из самых крупных морских сражений прошлого, которое было выиграно благодаря использованию тарана, считается «Соломинская». В 480 году до нашей эры греки заманили персидский флот вглубь Соломинской бухты, где их легкие на ходу подвижные галеры с таранами атаковали тяжелые неповоротливые корабли персов, не дав им даже возможности построиться в боевой порядок. Позже с переходом отвесил к парусу и с появлением артиллерии таран как главное оружие корабля постепенно утратил свое значение. В 17-18 веках. Древнее грозное оружие морского боя практически было забыто. К нему вернулись в середине XIX века, когда паровая машина начала вытеснять паруса. К этому времени в военном кораблестроении развитие средств защиты от артиллерии, бронирование, опередило развитие средств нападения, артиллерии. Самый крупный калибр морской артиллерии не мог пробивать бортовую броню кораблей. Именно это обстоятельство и привело к появлению так называемых таранных броненосцев. Впервые они успешно были использованы во время гражданской войны в США 1861-1865. 8 марта 1862 года таранный броненосец Южан Маримак атаковал стоявшие на якоре у Нью-Порт-Ньюса под прикрытием береговых батарей корабли Северян. Он произвел таранный удар в борт корвета Комберленд, который затонул через 2 минуты. После этого команда Маримака захватила и сожгла 50-пушечный корабль Конгресс. 19 апреля 1863 года судно таран «Албемарл» в сражении на реке Руанок подводным тараном пустило на дно канонерку северян «Саутфилд», а спустя два года во время войны между Бразилией и Парагваем в морском бою 11 июня 1865 года при Рио бразильский паровой корвет «Таран Амазонос отправил на дно большой военный корабль Парагвая «Маркис де Аленда. Поистине настоящим триумфом Тарана в прошлом веке явилось морское сражение при Лиссе во время австро-итальянской войны. 20 июня 1866 года у острова Лиссе в Адриатическом море встретились две эскадры. Итальянский адмирал-барон Персано командовал эскадрой из 20 судов, которые своей артиллерией превосходили австро-венгерскую эскадру из 7 кораблей, возглавляемую адмиралом Вильямом Тегетгофом. Последний держал свой флаг на броненосце Фердинанд Макс водоизмещением 5130 тонн имевшим слабый по тому времени орудия, но мощный таран. Во время сражения Тегет Гоф повел свой корабль на флагманский броненосец альянцев Реде Италия. Новый корабль водоизмещением 5700 тонн, хорошо бронированный, вооруженный двумя 150 фунтовыми, 16 100 фунтовыми и 14 74 фунтовыми орудиями. Первый удар оказался скользящим в район кормы, и флагман итальянцев потерял управление. Под огнем Реде Италия адмирал Тегет вывел свой корабль на циркуляцию, развернулся и, развив ход более 11 узлов, ударил почти под прямым углом в середину борта итальянского флагмана. От этого удара Реда Италия накренилась так, что весь правый борт ушел под воду до коечных стоек. Фердинанд Макс буквально вылез своей носовой частью на борт итальянского броненосца, разорвав его броню, деревянную обшивку и шпангоуты. Дав задний ход флагманов-стрийцев, выдернул свой нос из пробоины. Ее площадь составляла около 30 метров и отошел назад. «Реда Италия» наклонилась на левый борт и стала наполняться водой. Дав последний зал, броненосец ровно через 3 минуты перевернулся вверх килем и скрылся в волнах Адриатики почти со всей своей командой в 600 человек. После этого «Фердинанд Макс» бросился в атаку на другой итальянский броненосец палестра. От таранного удара на итальянском корабле возник пожар, который привел через несколько минут к мощному взрыву. Все это произвело такое сильное впечатление на итальянцев, что их эскадра в панике бросилась в бегство. Так, с помощью тарана австрийцы выиграли это сражение, потеряв всего 38 убитых и 138 раненых. Победа адмирала Гофа при Лиссе окончательно упрочила позиции сторонников таранного удара. Теперь уже морские стратегии не представляли себе броненосца без мощного усиленного стем-тарана или Шпирона. Но что удивительно, в десятках морских сражений, которые позже имели место в истории мировых войн, никому не удавалось повторить блестящий маневр Гофа. Фактически после потопления Реда Италия в истории морских сражений имеются всего лишь два случая удачного применения тарана. Это таранный удар перуанского броненосца Уаскар в бою при Икике 21 мая 1879 года, нанесенный в борт чилийского правого корвета «Эсмеральда», который затонул. И потопление броненосца Рио-де-Жанейро шпироном крейсера «Республика» во время гражданской войны в Бразилии в 1893-1894 годах. И хотя последующая история мирового военного флота насчитывает десятки случаев потопления таранами кораблей, все они без исключения произошли случайно, и, что парадоксально, на дно были отправлены не вражеские суда, а корабли своей же эскадры или отряда. Первый случай произошел в 1866 году в английском канале Близ Спортсмута. 10 июля, при тихой погоде, ясной ночью, перед рассветом, английский военный паровой шлюп «Амазонка», следуя полным ходом под управлением старшего вахтенного помощника капитана, налетел на английский грузовой пароход «Оспрей». Это судно водоизмещением 426 тонн, длиной 70 метров, шло 8 узловым ходом из Ливерпуля в Антверкон. Острый форштевень Амазонки, изогнутый в виде лебединой шеи, приспособленный для нанесения ударов в борт противника, буквально разрезал пароход пополам. Оспрей камнем пошел ко дну. С ним 10 человек, считая четырех женщин и троих детей капитана Бартриджи. Спущенным на воду в течение каких-нибудь пяти минут с Амазонки Вильботом удалось спасти 22 человека из 32, находившихся на пароходе. Удар был настолько силен, что шпирон Амазонки сломался, и в подводной части корпуса открылась течь. Помпы корабля не успевали откачивать поступавшую внутрь трюма воду. Через 20 минут шлюп лег рядом со спреем на дно. Таран военных кораблей явился причиной величайших катастроф на море в мирное время. Созданные для войны мощные корабли погибали от тарана при случайных столкновениях со своими же кораблями. Так были отправлены на дно в 1875 году английский броненосец Венгуард, в 1877 году французский броненосец Королева Бланш, в 1878 году германский броненосец Гроссар Курфюстр, в 1893 году английский броненосец Виктория, в 1904 году японский крейсер Касуча и в 1916 году английский крейсер Элбинг. Число человеческих жертв в каждой из этих катастроф исчислялось сотнями. Тараны броненосцев, не оправдав надежд военно-морских стратегов, явились крайней опасностью для мирных торговых кораблей. Исполинские подводные шипы, даже неподвижных, стоявших в гаванях на якорях броненосцев, нередко оказывались причиной гибели пароходов, капитаны которых вели их слишком близко от форштевня, забыв о том, что перед их носом под водой выступает на несколько метров смертоносный шип. Одной из самых тяжелых катастроф пассажирского судна, вызванных ударом от таран военного корабля, считается гибель парохода «Утопия». «Утопия» была построена в Англии. В 1874 году фирмой Думкан и компания. Его вместимость составляла 2730 регистровых тонн, длина 107,7 метра, ширина 10,7 метра, высота борта 8,2 метра. Сначала это было грузовое судно, рассчитанное для трансатлантических перевозок, но сразу же после спуска на воду его купила компания «Энкорлайн», специализировавшаяся в те годы в перевозке иммигрантов в Америку. Следует сказать, что с середины прошлого века конкуренция между судоходными монополиями капиталистических стран на путях Северной Атлантики резко усилилась. Армия безземельных крестьян и безработных из европейских городов, эмигранты, стремившиеся за океан в поисках лучшей доли, составляли в те годы огромный пассажирский поток. Достаточно сказать, что с 1850 по 1890 год из Европы в Америку было перевезено более полутора миллионов человек. Утопия была типичным представителем класса эмигрантского судна. 80% так называемых палубных пассажиров размещались в специально переоборудованных твиндеках четырех трюмов. Жилые помещения пассажиров первого и второго классов находились в средней надстройке над главной палубой. 12 марта 1891 года «Утопия», приняв в Неаполе на борт более 800 эмигрантов, вышла рейсом на Нью-Йорк. По пути пароходу необходимо было зайти в Гибралтар, чтобы пополнить запас угля для перехода через океан. Плавание до мыса Европы прошло вполне благополучно, если не считать нескольких драк между эмигрантами из-за мест на твиндеках и обнаружение в трюме трех зайцев. Вечером 17 марта утопия, обогнув мыс Европы, легла курсом на Гибралтар. Смеркалась. Со стороны Атлантики дул свежий зют вест разводивший большую волну. Капитан МакКич знал, что большая глубина на внешнем рейде не позволит стать суду на якорь, и решил выбрать место для стоянки у волнолома, ограждавшего внутреннюю гавань. Но из-за огней многочисленных судов, стоявших на гибралтарском рейде, он слишком поздно понял, что место, где он намеревался отдать якорь, уже было занято другим судном. Им оказался английский броненосец Ансен, один из самых мощных военных кораблей Великобритании. Слева от него находился английский броненосец «Родный», по левому борту от которого на якоре стоял шведский корвет «Фрея». Корма Ансона не позволяла Утопии подойти ближе к волнолому. Перед капитаном парохода возникла дилемма. Или немедленно отдавать якоря, дав машине задний ход, или дав передний ход обойти броненосец и искать другое якорное место. Капитан МакКич, видимо, рассуждал так. Отдавая якорь с полного заднего хода, он рискует, если якорь не заберет грунт, удариться кормой о волнолом. Если же он будет становиться на якорь при малом заднем ходе, то пароход может потерять управляемость и при сильном зюйт-весте навалиться на Ансона. Как бы там ни было, он дал Утопии полный ход вперед и положил руль на правый борт. Как только пароход вышел на траверс боевой рубки броненосца, руль был переложен на левый борт. Таким образом, Мак Кич намеревался обойти с носа Ансон и встать на якорь перед волноломом с левого борта корвета Фрея. Но маневр капитана Утопии не удался. Мак Кич не взял в расчет силу течения, усилившийся ветер и то, что под водой перед форштевнем броненосца на несколько метров вперед выступал смертоносный таран. Средняя часть Утопии находилась под прямым углом к форштевню Ансона, и казалось, что еще каких-нибудь несколько секунд и пароход чисто обойдет броненосец. Но неожиданный порыв ветра навалил его левым бортом на подводный таран корабля. Борт Утопии даже не коснулся форштевня броненосца, но огромный острый шип Ансона пропорол обшивку парохода на протяжении 9 метров, причем высота образовавшейся щели достигала 5 метров. Поскольку утопия имела ход, шпирон броненосца сломал несколько шпангоутов, частично разрушил работавшую машину парохода и пробил водонепроницаемую переборку, отделявшую машинное отделение от третьего трюма. Вода каскадом устремилась в пробоину и начала затапливать машинное отделение и кормовой трюм. Чтобы предотвратить взрыв паровых котлов, механики стали гасить топки. Капитан МакКич, поняв, что судно его обречено, отдал команду спустить на воду шлюпки и начал давать паровым гудком короткие сигналы, показывая тем самым, что судно терпит бедствие. В твиндеках и жилых помещениях парохода царила паника. Все трапы и люки были забиты людьми. Те, кто в момент удара находились на верхней палубе, бросились вниз, в твиндеки, чтобы спасти своих детей и жен. Последние же стремились выбраться из трюмов наверх. Пароход начал оседать в воду кормой и крениться на левый борт. Не прошло и пяти минут, как судно стало быстро валиться налево. Крен составил 70 градусов, и все шлюпки левого борта, забитые до отказа людьми, еще не вываленные за борт, оказались под водой. С каждой секундой корма парохода все больше и больше уходила под воду. Люди, ища спасения, бросились на нос корабля. Но они не могли удержаться на почти отвесно накренившейся палубе и скатывались в воду. У шлюпок правого борта была давка. То здесь, то там вспыхивали драки за место. Прошло около 10 минут, и корма парохода села на грунт. Волны высотой метров 3 стали перекатываться через полузатопленное судно. В поисках спасения люди лезли на ходовой мостик, карабкались на ванты мачт. С каждой минутой палуба утопии все больше и больше уходила под воду. Душераздирающие крики обезумевшей толпы наполнили ночной воздух над гибралтарским рейдом. Вода уже заливала палубные люки твиндеков, увлекая вниз всех, кто не успел за что-нибудь ухватиться. Все это происходило в полной темноте при сильном Зюй-200, который при начавшемся дожде переходил в шторм. Почти все военные корабли и торговые суда, стоявшие на якоре в гибралтарском проливе, спустили на воду катера, баркасы и вельботы. Но они не успели снять кого-либо с борта тонущей утопии. Время ушло. Потеряв остатки плавучести, она через 20 минут почти полностью скрылась под водой и легла килем на дно залива недалеко от мола. Теперь из воды торчали лишь верхушка ходового мостика, дымовая труба и мачты. На поверхности воды среди плавающих деревянных обломков барахтались люди. Даже самые опытные и выносливые пловцы не смогли выбраться из этой массы обреченных. Люди цеплялись друг за друга и тонули. Операция по спасению людей осложнялась усилившимся штормом. Он продолжался до 11 часов утра. Последнего оставшегося в живых человека военные моряки обнаружили на верхушке торчавшей из воды дымовой трубы утопии. К нему подошел паровой катер и по ветру на длинном фалине спустил на воду двухвесельную шлюпку. Человек на трубе повис на вытянутых руках, зацепил ногой за борт шлюпки и спрыгнул в нее. Паровой Катер начал буксировать это утлое суденышка с последним, как всем казалось, спасенным, но волны прокинули шлюпчонку, и человек погиб. Когда утопия покидала Неаполь, на ее борту находились 815 палубных пассажиров. Из них 85 женщин и 67 детей. Три пассажира первого класса, три безбилетных пассажира, а с 59 членами экипажа всего было 880 человек. Начавшаяся в Гибралтаре спустя два дня после гибели парохода официальное расследование катастрофы показало, что спаслось 306 человек, утонуло 574. В этот список не входят два моряка с английского крейсера Immortalite, которые погибли при спасении тонущих с утопии. Суд возложил вину за происшедшее полностью на капитана утопии МакКича. Он был подобран с воды баркасом Ансона который повел судно на якорное место, не выяснив, свободное ли оно, и пытался обогнуть броненосец Сансон на преступно близком расстоянии, не учтя действия ветра и течения. Хотя Маккич прослужил в своей должности 20 лет и не имел ни одной аварии, он был лишен капитанского звания и получил 3 года каторжных работ. Утопия лежала на грунте на глубине 13 метров носом и 17 метров кормой. Поскольку она затрудняла судоходство на внутреннем рейде Гибралтара, ее решено было поднять. Шотландский инженер Томас Армит Соорудил оригинальной конструкции «Кессон», с помощью которого был осуществлен подъем парохода в течение четырех месяцев. То, что случилось с утопией, спустя 9 лет произошло с английским лайнером «Персидский Монарх», принадлежавшим судоходной фирме «Уилсон Line. В сентябре 1900 года он наткнулся на подводный таран, стоявшего на якоре в заливе Сан-Франциско американского броненосца Айова, и через 20 минут затонул. К счастью, дело обошлось без жертв. Говоря о катастрофе Утопии, нельзя не сказать несколько слов о том, что ее необычным характером заинтересовался выдающийся русский ученый и флотоводец адмирал Степан Осипович Макаров. Известно, что он по приглашению Управления торговли Великобритании 11 января 1896 года прочитал в Гонконге доклад, в котором изложил меры по уменьшению последствий в результате столкновения судов. Его доклад слушали многие известные в те годы кораблестроители, морские инженеры, капитаны торговых судов, судовладельцы и офицеры военно-морского флота. Макаров рассказал о предложенном им пластыре для подведения под пробойну корабля, о водонепроницаемых переборках и щитах для шпиронов военных кораблей, стоящих на рейде. Пластырь экспонировался на Всемирной Венской выставке и получил всеобщее одобрение. В одной из своих статей о подводных таранах, опубликованной в морском сборнике номер 7 за 1896 год, Макаров писал, «Если бы на таран был надет щит, то можно было предотвратить гибель людей. Столкновение, утопии». Произошло, когда судно почти не имело хода. Его просто дрейфовало на нос броненосца, имевшего таран. У адмирала Макарова было еще одно оригинальное изобретение – бронебойный наконечник, так называемый «Макаровский бронебойный колпак», которое сделало броню пробиваемой. Это изобретение привело к тому, что средства нападения кораблей артиллерия взяли перевес над средствами их защиты броней. «Макаровский колпак» и быстрое совершенствование миноторпедного оружия – скоро окончательно вытеснили возрожденные в середине прошлого века древние оружия морского боя. Но еще на протяжении долгих лет, вплоть до начала Первой мировой войны, кораблестроители почти всех стран в проектах дредноутов, линейных кораблей и крейсеров, по традиции, а сила традиции на флоте очень велика, предусматривали таран как важнейший узел конструкции корпуса корабля. Позже в таранах стали помещать носовой подводный торпедный аппарат. Но ни в русско-японской, ни в испано-американской, ни в Первой мировой войне никому, несмотря на неоднократные попытки, не удалось старанным ударом или выпущенной из шпирона торпедой отправить на дно хотя бы один корабль противника.